хейлик помолчал, потом сказал резко, — Пожалуйста, я что-то вам скажу. В последний год с этими тупицами можно с ума сойти. Всех евреев выгнали с работы. Теперь они не удел. А эти тупицы вырядились в форму, — с презрением произнес он, — зная твердят, что здесь место только арийцам, таким вот распрекрасным голубоглазым верзилам восьми футов ростом, у которых в роду с 1820 года одни арийцы. Если же среди предков затесался какой-нибудь еврей, очень жаль. Хейлик презрительно усмехнулся. Такой человек не должен работать. В нем, видите ли, нет истины немецкого духа, просто чушь. Минуту-другую он молча курил, потом продолжал. Последний год эти ослы ко мне пристают, желают знать, кто я такой, откуда взялся, родился на свет или, может, не родился, требуют, чтоб я доказал, что я ариец, не то мне, не место в библиотеке. — Черт возьми, Франц! — воскликнул Джордж и оторопело уставился на Хейлига. — Вы разве... — Да нет, ведь вы же не еврей. — О, Год, конечно, нет. Вдруг с прежней веселой отчаянностью воскликнул Хейлик. — Дорогой мой, я до такой степени немец, что можно с ума сойти. — Тогда в чем же загвоздка? — озадаченно спросил Джордж. — Что им от вас нужно? И чего беспокоиться, раз вы немец? Хейлик молчал, кривая горькая усмешка на его сморщенном личике стала еще горшим. Наконец он снова заговорил такой мой Шорж, теперь я вам что-то скажу. Я, правда, чистокровный немец, но моя бедная мамочка, я, конечно, очень ее люблю, но год Он засмеялся, не разжимая губ, в лице его было горькое веселье. год она такая клупенькая бедняжка», — чуть презрительно произнес он она так любила моего отца так любила что не потрудилась выйти за него замуж но ну и эти тупицы приходят и пристают ко мне со своими вопросами и спрашивают где ваш отец и разумеется мне нечего им сказать потому что увы мой друг я незаконно рожденный год снова воскликнул он И, прищурясь, горько-криво усмехнулся. — С ума сойти, можно Это такая беспросветная тупоумие! И так забавно, просто ужас! — Но, Франц, уж, наверное, вы знаете, кто ваш отец. Уж, наверное, слышали, как его зовут. — Ну, разумеется, — воскликнул Хейлик, — потому-то все так и забавно. — Значит, вы все-таки его знаете? Он жив? — Ну, конечно, — сказал Хейлик. — Он живет в Берлине. — И вы с ним видитесь? — Ну, конечно. Мы видимся каждую неделю. Мы с ним прямо-таки друзья. — Но тогда я просто не понимаю, в чем загвоздка. Разве что вас выгонят с работы, как незаконно рожденного. — Это, конечно, неловко и для вас, и для вашего отца. Но разве нельзя сказать им все, как есть? Разве нельзя объяснить? Неужели отец вас не выручит? — Он бы, конечно, выручил, — сказал Хейлик, — если б только я ему рассказал. Только я не могу рассказать. — Понимаете, — негромко продолжал он, — мы с отцом друзья. Мы никогда не говорим с ним об этом, о том, что он был близок с моей матерью. И теперь я ни почем не стану его просить. Рассказывать про мои неприятности не хочу, чтобы он мне помогал, — А то получится, что я пользуюсь нашей дружбой для своей выгоды. Это испортит нашу дружбу. — А ваш отец его здесь хорошо знают? Если вы его назовете, этим тупицем его имя что-то скажет? — Ну да! — воскликнул Хейлик и с горькой веселостью продолжал. — В том-то весь ушас! И оттого это так забавно! Его еще как знают! «Может случиться, они скажут, я еврейчик, и вышвырнут меня вон, потому что я не ариец, а мой отец!» Хейлик фыркал, давился смехом, горькое веселье душило его. «Мой отец, он же истый немец, известные нации, он же первое лицо в партии!» Джордж смотрел на друга, чье имя словно в насмешку означало «святой», и не мог слова вымолвить. Странный и волнующий рассказ этот многое объяснил ему вдруге. всю растущую горечь, презрение чуть ли не ко всем и вся, усталое отвращение и покорность судьбе, холодную злую насмешливость и ядовитую улыбочку, которая вечно морщила его лицо. Вот он сидит маленький, хрупкий, изящный, губы кривятся в неизменной улыбочке, и так ясна теперь вся история его жизни. Был он по природе своей беззащитен и кроток, такой впечатлительный, такой нежный, но удивление умненький. И этого тонкорунного ягненочка выбросили в стужу и лютый ветер, обрекли нужде и одиночеству он был жестоко ранен его изуродовали и исковеркали таким он стал и однако сумел сохранить своеобразную горькую чистоту души ох извините франц сказал джордж ради бога извините я ничего этого не подозревал так вот равнодушно сказал хейлик все это неважно правда неважно Он улыбнулся своей страдальческой улыбкой, посопел, не разжимая губ, стряхнул с сигареты пепел, сел поудобнее. «Что-нибудь придумаю. Я нанял одного человечка, одного из этих ушастных лютишек этих, как пиши их, ну адвокаты, о, год! От них с ума сойти можно!» — воскликнул он. «Я нанял одного, чтоб он сочинил для меня какие-нибудь враки. Этот человечек...» Только и знает, что роется в бумагах, и будет рыться, пока не подберет отцов, матерей, братьев, сестер, в общем, всех, кто мне требуется. А если не сумеет, если мне не поверят ну, тогда потеряю работу, — сказал Хейлик. Но это неважно что-нибудь придумаю. Куда-нибудь-то да приткнусь, как-нибудь проживу. Со мной уже так бывало, ничего страшного. Ох и тупицы! Ослы! — сказал он с омерзением. — Когда-нибудь, строкой мой Шорж, вы должны написать горькую книгу и должны сказать всем этим людям, до чего они гнусны. я У меня нет таланта, я не могу написать книгу, я могу только восхищаться тем, что пишут другие, могу понять, когда книга хорошая. А вот вы должны сказать этим тупым мерзавцам, что они такое. У меня есть одна фантазия, — с эхидной усмешкой продолжал он, — когда мне худо, когда я вижу, как все эти мерзкие тупицы расхаживают по курфюрстным дамам и сидят за столиками и жуют, я воображаю, что у меня есть такой маленький пулеметик. Беру я свой пулеметик и хожу по улице, а только увижу кого-нибудь из этих типов сразу паф-паф-паф, Совсем по-детски произнес он и прицелился, торопливо согнув палец крючком. — Ого! — самозабвенно воскликнул он. — Вот было бы счастье ходить с пулеметом и стрелять этих тупиц! — Но мне это не дано. Мой пулемет — одно воображение. Вы — другое дело. Вы и вправду можете их бить. И вы должны бить их из своего пулемета, — серьезно сказал хейли — Когда-нибудь вы непременно должны написать эту горькую книгу, должны сказать этим тупицам, кто они такие. — Только сейчас вы ее не напишете, — торопливо, тревожно прибавил он. — А если начнете сейчас, не пишите ничего такого, за что они могут на вас разозлиться. — Ничего не писать, Франц. — О политике, — сказал Хейлик, понизив голос, и быстро оглянулся на дверь. — О партии, обо всем, что может восстановить их против вас. Это было бы ушасно. — Почему, собственно? — Потому что вы здесь необычайно популярны. Не у этих ослов и тупицы, а у тех, кто еще читает настоящие книги, поверьте мне, — серьезно продолжал Хейлик. Сейчас вы здесь самый популярный иностранный писатель. И если вы все испортите, если напишите что-нибудь такое, что придется им не по вкусу, будет очень печально. Райшрифтскаммер, имперская палата по делам печати и литературы, запретит ваши книги. Скажет, что нам больше нельзя их читать. И тогда нам их уже не достать, а это будет очень печально. Мы ведь так вас любим, то есть те, кто понимает. Вас так хорошо здесь знают, так понимают. И смело могу сказать, переводы ваших книг превосходны. Этот переводчик — истинный поэт, и он любит вас, проникается вашими ощущениями, вашими образами, ритмом вашей прозы. И все, кто читает, в восторге. Невозможно поверить, что это — перевод. Как будто с самого начала это было написано по-немецки. И о год! Опять радостно воскликнул он. «Кем только вас не называют, американским комером, творцом американского эпоса, вы людям по сердцу, и вы им понятны. Ваша проза такая сочная, свободная, полнокровная». И вы ощущаете жизнь совсем как мы. Многие считают, что вы величайший писатель современности. Дома ко мне относятся куда прохладнее Франц. Знаю, но я заметил, в Америке каждого любят один год, а потом плюют на него. Здесь же многие считают, что вы великий писатель, — серьезно сказал Хейлик. И будет просто ужасно, будет очень шаль, — «Если вы все испортите, вы ведь этого не сделаете?» — спросил он, и снова серьезно, с тревогой, посмотрел на Джорджа. Джордж помолчал, глядя в одну точку, и ответил не сразу. «Писать надо то, что должен писать, и делать надо то, что должен делать. Значит, если вы почувствуете, что должны что-то сказать о политике, об этих... Тупоумных ослах, а по всем. — О жизни, — перебил Джордж, — о людях. — Значит, скажете? — Да, скажу. — Даже если это вам повредит, даже если все вам здесь испортит, и мы уже не сможем больше читать ваши книги. Обращенная к Джорджу сморченная личико стало очень серьезно. хейликс с тревогой ждал ответа. — Да, Франц, все равно я скажу то, что думаю. Хелик помолчал, явно колеблясь, потом спросил, — таша если вы что-нибудь такое напишите, и... и они вас больше сюда не впустят? Теперь молчал Джордж. Тут было о чем подумать. И, наконец, все-таки сказал, да, я и на это пойду. Хейлик резко выпрямился, задохнулся от гнева, сказал сурово, «Знаете, кто вы такой? Вы есть большой дурак!» Он встал, отшвырнул сигарету и взволнованно заходил по комнате. «Зачем себе вредить?» — кричал он. «Зачем писать такое, после чего вы больше не сможете сюда приехать? Вы же любите Германию!» Он круто обернулся, с тревогой спросил, «Ведь правда любите?» — Да, конечно, кажется, как никакую другую страну. — И мы вас любим! — воскликнул Хейлик, меряя комнату шагами. — Мы ведь тоже так вас любим! Вы для нас не чужой, Шорж! Я вижу, как на вас смотрят на улице вам все улыбаются, что-то в вас людям по душе. Помните, когда мы ходили в белошвейную мастерскую, вам понадобилась рубашка, так там все девушки спрашивали, кто он такой? — Все хотели про вас знать. Они в тот день работали на два часа дольше, до девяти часов кончали вашу рубашку. Уж как вы плохо говорите по-немецки, и то всем нравится. Официанты в ресторанах кидаются обслуживать вас прежде всех и не ради чаевых. Вы здесь как дома. Вас... — Все здесь понимают, вы знаменитость, для нас вы большой писатель, и ради несчастной политики, из-за этих тупоумных ослов, — сказал он с горечью, — вы теперь возьмете и все испортите. Джордж не отозвался, и Хейлик, по-прежнему лихорадочно меряю комнату шагами, продолжал. — Зачем вам это? Вы не политик? «Не занимаетесь партийной пропагандой! Вы не из этих жалких нью-йоркских салонных коммунистиков!» Последние слова прозвучали зло, светлые глаза сузились. «Можно я вам что-то скажу?» Он на мгновение умолк поглядел на Джорджа. «Ненавижу этих людишек, проклятых эстетов, литераторов-пропагандистов!» Он весь сморщился, скорчил жеманную пренебрежительную гримаску — выставил перед собой два сжатых пальца, поглядел на них, томно прикрыв глаза, притворно покашлял и, нарочито же манясь, процитировал вычитанное в какой-то статье. «То да будет позволено сказать прозрачность Дарштелунд в романе Уэббера...» «Дарштелунд» — изображение немецкие Он снова покашлял. «Этот болван, который написал про вас... «Ди этот шалки эстетишка с его рассуждениями о прозрачности да, Штерлунд?» я вам что-то скажу?» — яростно выкрикнул он. «Не выношу этих типов, они повсюду одинаковы. Такие и в Лондоне есть, и в Париже, и в Вене. Они и в Европе-то хороши, а уж в Америке!» — выкрикнул он, и в лице его опять вспыхнула веселая отчаянность. «О, oh Господь!» «Разрешите вам сказать, от них просто с ума сойти можно! Откуда они у вас такие берутся? Европейские эстеты и те говорят, «Бог мой, эти проклятущие, эти чертовы американские эстеты, от них с ума сойти можно!» «Это вы все про коммунистов? Вы ведь с них начали?» «Ну ладно», — холодно отрезал Хейлик с надменным вызовом которые и все еще выражала его лицо. Это не важно. Не все ли равно, как они себя называют? Все они одинаковы. Все эти экспрессионистики, сюрреалистики, коммунистики, пускай называют себя как угодно, на самом-то деле они ничто. И уж поверьте, я их терпеть не могу. Надоели мне все эти людишки вчерашнего дня, — сказал он и брезгливо отвернулся. Все это не важно. Чтобы они там не говорили, все неважно, потому что ни черта они не понимают. — Так вот, как вы думаете о коммунизме, Франц? Что ж, по-вашему, все коммунисты просто салонные болтуны? — О, дикомунистын, — устало произнес Хейлик. — Нет, я не думаю, что все они болтуны, а коммунизм. Что ж... Он пожал плечами. «Коммунизм — это прекрасно. Наверное, когда-нибудь он настанет во всем мире. Только едва ли мы с вами до этого доживем, это слишком далекая мечта». «А все это сегодняшнее не для вас. Вы не из числа литераторов-пропагандистов, вы писатель. Ваше дело — смотреть вокруг и писать о мире и о людях, какими вы их видите». Писать пропагандистские речи и называть их книгами — это не ваше дело. Это не для вас. Для вас такое невозможно. Но, предположим, я пишу о мире и о людях так, как я их вижу, и получается совсем не так, как считает партия. Как тогда быть? Значит, вы есть большой турак, — в сердцах произнес кейлик Вы можете писать, о чем вздумается, и при этом не восстанавливать нацистов против себя. Вам незачем их поминать? А если уж вы их помянете, то ничего хорошего о них не скажете, значит, нам больше не дадут возможности вас читать. А вас больше сюда не пустят. Зачем вам это? Будь вы из числа нью-йоркских пропагандистов, вы бы могли говорить... Такое сколько душе угодно, и это было бы совершенно неважно. Они-то могут говорить все, что им встумается, но ведь они совсем нас не знают, и ничего им это не стоит. А вы, вы потеряете так много. И опять он молча, лихорадочно мерил комнату шагами, сильно затягивался сигаретой, потом вдруг повернулся и требовательно грубо спросил, — по вашему У нас здесь совсем скверно, с этой нашей партией и с этими тупицами. По-вашему, было бы лучше, если б у нас две партии, как в Америке? И, не дожидаясь ответа, продолжал, если так, я думаю, вы ошибаетесь. Здесь, конечно, скверно, но я думаю, скоро и у вас будет не лучше. Эти проклятые слы их всюду хватает. У вас они ничуть не лучше, просто выглядит это иначе. Он вдруг серьезно, испытывающе взглянул на Джорджа. «Думаете, вы у себя в Америке свободны, да?» Он покачал головой. «Сильно сомневаюсь. Свободны только эти гнусные тупицы. Здесь они свободно указывают что нам читать и во что верить. И, по-моему, в Америке то же самое». Изволь думать и чувствовать, как они, и говорить то, что они желают от тебя услышать, а иначе тебя убьют. Разница только в том, что здесь у них в руках еще и власть, а в Америке они пока не у власти, но подождите, они своего добьются. Вы, немцы, показали, как это делается» и тогда здесь вы будете свободнее, чем в Нью-Йорке, ведь здесь вас ценят больше, чем в Америке, так я думаю. Здесь вами восхищаются, здесь вы американец, и вам даже позволено говорить и писать такое, чего не позволено ни одному немцу, пока вы ничего не сказали против партии. Думаете, в Нью-Йорке вам тоже дадут такую волю? Долгие минуты он молча шагал по комнате, останавливался, испытываясь, взглядывая на Джорджа, и, наконец, сам ответил на свой вопрос. — Нет, не дадут. — Эти наши, они сами называют себя нацистами. По-моему, они честнее американцев. В Нью-Йорке они придумывают себе какое-нибудь красивое имя, они, видите ли... «Дочери революции» или «Американский легион» или э, «Теловые люди», «Торговая палата» — названий много, а суть одна. И, по-моему, все они тоже нацисты. Эти гнусные тупицы есть повсюду, они не про вас. Вы не пропагандист, не политик». Опять наступило молчание. Хейлик все ходил из угла в угол, ждал, что Джордж как-то отзовется на его слова. Не дождался и снова заговорил. И дальнейшие его слова раскрыли Джорджу, как глубоко циничен и равнодушен его друг. Такого он не подозревал, даже представить себе не мог, что Хейлик с его чуткой душой на это способен. «Если вы напишете что-нибудь против нации, вы доставите удовольствие евреям», — говорил Хейлик, — «но приехать в Германию больше не сможете, а для всех нас это будет ужасно И можно я вам что-то скажу?» — жестко, отрывисто произнес он и свирепо глянул на Джорджа. «Я люблю я этих чертовых евреев, все равно, как тех остолопов. Хрен редьки не слаще». Когда у них все хорошо, они говорят, мы такие замечательные, плевать нам на вас и на вашу паршивую страну. А когда дела их плохи, они сразу превращаются в несчастных еврейчиков и рыдают, и ломают руки, и говорят, мы всего-навсего несчастные, повергнутые в прах евреи, вы только посмотрите, что с нами делают. Так вот, меня это не трогает, — жестко сказал он, — это не столь важно. То, что эти чертовы остолопы делают с евреями, приглупо, но меня это не волнует, это неважно Я видел евреев, когда они обладали силой и властью, и они были просто ужасны. Они думали только о себе. А на нас всех плевали, так что это неважно важно, — жестко повторил он, — эти толстопузые евреи ничуть не лучше наших остолопов. Будь у меня пулемет, я и их бы расстрелял. «Меня еще волнует только одно, что эти остолопы сделают с Германией, с немцами!» Он с тревогой посмотрел на Джорджа и сказал, «Вы ведь любите немцев, правда, Шорж?» «Очень!» — чуть не шепотом ответил Джордж. «И так ему стало невыносимо горько за Германию, за немцев, за друга!» что больше он не в силах был вымолвить ни слова. Хейлик прекрасно понял, что означает этот до шепота упавший голос. Пронзительно посмотрел на Джорджа. Потом глубоко вздохнул, и ожесточение его как рукой сняло. «Да, — так конечно, любите, — сказал он негромко. И мягко прибавил, — в сущности они хорошие народы. — Большие тураки, конечно, но не такие уж плохие. Он помолчал, вдавил сигарету в пепельницу, снова вздохнул и сказал не без грусти. — Что ж, вы будете делать то, что должны, но вы есть большой турак. Он посмотрел на часы, положил руку Джорджа на плечо. — Пошли, трушище, теперь пора. Джордж поднялся. Долгую минуту они стояли молча, глядя друг на друга, потом обменялись крепким рукопожатием. — До свидания, Франц, — сказал Джордж. — До свидания, Шордж, дорогой, — негромко сказал Хейли, — к нам будет очень вас не хватать. — А мне вас, — сказал Джордж, — и они вышли.